Охрана. Первый раз Тереза Танко слышала о пропавшем без вести миллионере Йорене Лундблади осенью 2012 года, когда Missing People в Кальмаре под её руководством только открылась. И это произошло случайно. Я подписалась на страницу Missing People в Фейсбуке. Кто-то увидел моё имя, узнал меня и написал, рассказала Тереза. Она оказалась в центре расследования по стечению нескольких случайных обстоятельств. Во-первых, благодаря самому факту существования организации, открытию первого отделения в Лене Вестрагёталанд и стремлению руководителей расширить деятельность на всю страну. Во-вторых, расследование оживилось, когда Мария Лундблат в октябре заподозрила неладное и подняла вопрос, что полиция Кальмара прилагает недостаточно усилий. В-третьих, помог предыдущий опыт, который подтолкнул женщину взяться за дело серьёзно. Однажды я узнала, что у подруги с работы пропала сестра её мужа, Линда. Это произошло в Фалуне. А Линда была родом из Оскерсхамна, поэтому я приняла историю близко к сердцу. Муж и свекровь Терезы были родом из Азии. Это сыграло решающую роль, потому что и подруга Терезы, и пропавшая Линда оказались азиатского происхождения. Все они были связаны с Оскерсхамном. В этом городе сложилась дружная азиатская община. Люди помогали друг другу и считали себя одной большой семьёй. Полное имя пропавшей женщины было Линда Чен. Её исчезновение стало одним из самых громких судебных разбирательств в Швеции в 2000-х годах. В августе 2009 года в субботу вечером, одетая во всё белое, она вышла в город, а жених Мац Альм остался дома. Это произошло за неделю до запланированной свадьбы. И она будто сквозь землю провалилась. На следующий день, в воскресенье, взволнованный парень позвонил в полицию и сказал, что Линда накануне не вернулась домой. Там сначала отреагировали довольно прохладно. Может, женщина занервничала перед свадьбой или передумала, куда-нибудь сбежала, возможно, даже на родину, в Китай. На поиски поднялись родственники и друзья. Подруга Терезы вместе с мужем взяли отгул на работе, чтобы поехать в Фалун и помочь. Развешивали объявления с фотографией и телефоном для связи. Ездили по округу и спрашивали людей, не видели ли её. Это было спонтанное мероприятие, которое, конечно, можно было организовать более грамотно и эффективно. Но кому до этого дело? Обратиться некому. Мац Алим сказал друзьям и родственникам Линды, а наплевательском отношении полиции Несмотря на то, что случиться могло худшее. Те быстро заподозрили неладное. Подруга позвонила через пару дней после их отъезда в Фалун и сказала, что Мац ведёт себя странно, маниакально и педантично контролирует каждый их шаг. Если кто-то поставил на стол стакан без костера, он начинал возмущаться и суетиться, рассказала Тереза. Я ответила, что человек может реагировать странно. У него ведь пропала невеста. И всё равно подруге казалось, что что-то не так. Тереза Кек могла участвовала в поиске. Когда они звонили в полицию, я тоже была на линии и помогала объясняться, подобрать слова и выражения. Я была очень расдосадована. Сидя дома, мало чем можно помочь. К тому же, подруга попросила разместить объявление в моём блоге. Я тогда сидела в декрете и вела свадебный блог. В то время он был самым большим в Швеции, с огромным количеством подписчиков. Когда я размещала пост, он мог получить 100.000 просмотров за пару часов. Я мечтала о большой сказочной свадьбе, но у нас не было денег. Тогда я и начала его вести, чтобы найти спонсоров. Мой блог упоминали в разных свадебных журналах по всей Европе. Мы хотели пожениться 9 сентября, 9.09.2009, через несколько недель после Лины Чен. Поэтому я чувствовала себя ещё более причастной к её поиску. Тареза выложила у себя объявление с просьбой о помощи и ссылку на статью из новостей о пропаже женщины. В мире блогов люди делятся сообщениями друг друга, особенно если речь идёт о событиях, заслуживающих внимания. Таким образом, о произошедшем стало известно многим, но безрезультатно. Родственникам через несколько дней посчастливилось встретить возможного свидетеля. Он сказал, что ехал по улице на велосипеде и видел, как мужчина заталкивал в машину с тонированными стёклами женщину, похожую по описанию на Линду. Спустя несколько дней после первого звонка полиция начала расследование дела под грифом похищение. Мац-Альм рассказала произошедшем на полицейской телепрограмме "Розыск". Он откровенно плакал в прайм-тайме. Известный шведский профессор-криминалист Лэйф Персон О высказал мнение, будто эти слёзы доказательство, что Макс сам убил невесту и избавился от тела. Персон дал комментарий на новостном сайте, что часто убийцей является партнёр или ближайший родственник, и что у него возникли подозрения по поводу дела Линды Чан. Её парень сидит, ноет и льёт слёзы на телепередаче. Естественно, у меня сложилось нехорошее впечатление. Он рассказывал, как переживает, что её убили. Вот и проболтался. Невиновному такое в голову придёт в последнюю очередь, ведь подобное и представить страшно. Невиновный и не подумает пойти пускать сопли на телешоу, а преступники как раз уверены, что это очень умно, но этим никого не проведёшь. Мац всё отрицал, но продолжал, по мнению родственников, вести себя странно. За несколько дней до назначенной даты свадьбы он ходил в бар с друзьями пить пиво. Я запомнила рассказ подруги, как они вместе с Матсом ездили искать Линду на машине вокруг Фалуна. Они остановились возле леса, мимо которого уже несколько раз проезжали. Брат Линды предложил поискать там, но Матс сказал, что уже ходил, и они уехали. А потом тело нашли именно в этом лесу. Действительно, он там уже был. Спустя больше месяца после исчезновения тело Линды Чен нашли в лесу за камнем возле парковочного места. Причём весьма странным образом. Сначала пропал Мац. Он не явился на запланированный допрос в полицию, но неожиданно обнаружился в лесу в невменяемом состоянии, в обожжённой одежде и с ожогами на теле. Мужчина утверждал, что его похитили два китайца, одурманили белыми таблетками и увезли. Ряд обстоятельств свидетельствовал против него. Были фотографии Маца в Стокгольме, сделанные в то время, когда, по его словам, он был похищен. Очевидно, никакие китайцы никого не похищали. Это откровенная ложь. Он ведь намекал на брата Линды и её друзей, на моего мужа, рассказала Тереза. Китайцы якобы положили матцу возле Линды и подожгли, но он очнулся и сумел сбежать. В рассказе много странных моментов. К примеру, он собирался посетить медиумы или гадалку, чтобы узнать, где невеста. Матцу и Альма арестовали по подозрению в убийстве Линды Чен. И в конце концов он предстал перед судом, но доказательства полиции и обвинения рассыпались. Тело было сильно повреждено. В округе, например, водятся медведи. Следствие подозревало, что её задушили, но установить этот факт не представлялось возможным, так как части костной и мягкой ткани шеи отсутствовали. Поэтому судмедэксперт не смог установить причину смерти. Чисто теоретически это мог быть несчастный случай. Суд не признал доказательства исчерпывающим, чтобы обвинить Маца Альма в убийстве. Ему предъявили статью надругательства над телами умерших. Он получил 18 месяцев заключения вместо пожизненного. Тереза пришла в негодование от такого бессилия общества перед тем, что совершенно очевидно. В итоге убийца на свободе. Невиновен только согласно букве закона. Всё могло закончиться совершенно иначе, если бы Линду нашли раньше. Суд был бы справедливым. Так я приобщилась к теме поиска пропавших. Должен быть способ как-то помочь. Полиция работает отлично, но и их ресурсы ограничены. В первую очередь, касательно розыска. Когда в конце лета 2012 года ей позвонили из Missing People, всё наконец встало на свои места. Тебе действительно это интересно, спросили они. Конечно, ответила я. Они обрадовались, потому что я живу в регионе, где нужны люди. Спросили о моей квалификации, я честно ответила, что опыта нет, но рассказала о деле Линда Чен. Так и попала в организацию. Осенью 2012 года жизнь Терезы Танг не отличалась особенной стабильностью и выглядела намного разнообразнее, чем бытность большинства людей старше 30. Трое детей от двух браков работой дизайнером и стилистом по международным заказам, ко всему прочему, карьера модели. Выросла в Мёнстеросе. Родители были разведены, жила с матерью, а отец поселился в доме в 50 м от них, чтобы быть как можно ближе. После средней школы я пробовала себя в разных профессиях. Сначала пошла на курс по туризму в Хёксбю. Школа только открылась и всех учеников возили на 2 недели в Испанию. Это было здорово, но самообразование было неважным. Половина класса бросила школу через полгода. После нашла место практиканта в конючеством хозяйстве в Рейвемоле. Там было несколько элитных лошадей, входивших в национальную команду по конному спорту. Она подумывала перейти в гимназию с профилем конюводства при сельскохозяйственной школе в Ингельсторпе, недалеко от Кальмара. Дома в Мюнстре у неё несколько лет была лошадь. Так что в конюшне девушка чувствовала себя как дома. Рядом с лошадьми мне было спокойно и хорошо на душе. Если день не задавался, я брала мопед и ехала к ним, могла просто сидеть там и реветь. В подростковые годы в этом заключалась моя свобода. Но довольно скоро стало понятно, что лошади были хорошим хобби, а на жизнь этим заработать непросто. Поэтому в очередной раз планы пришлось пересмотреть. В процессе раздумий, чем заняться в жизни, я подрабатывала в социальной службе по уходу за пожилыми. Кта може забеременела. Её парень Магнус работал на ферме. У самой Терезы работа была нестабильная. Они жили в доме, который достался в наследство сестре Терезы. Словом, для создания семьи ситуация не самая лучшая. Мы прожили вместе уже какое-то время и для нашего возраста были вполне серьёзными людьми. Я узнала о беременности только на 18-й неделе. На борт так легко не сделаешь. К тому же было страшно говорить маме. Я ведь сама ещё была ребёнком. На ультразвуке мы увидели, как малыш шевелится. Я сфотографировала картинку и отправила родителям Магнуса и своим, написав: "Фотография вашего внука". А потом выключила телефон. Через секунду на домашнем автоответчике появилось сообщение от мамы: "Позвони мне, чёрт побери. А потом, Тереза, я знаю, что ты дома. Возьми трубку, а то приду". Но через час она смягчилась и позвонила уже со слезами. "Я буду бабушкой". Так что я правильно сделала, что выключила телефон и подождала. Когда умер один из родственников Магнуса, ему досталась ферма в совершенно нежилой местности, куда они переехали. Пара собиралась завести мясной скот, но планы фермерского будущего не успели воплотиться в реальность. В молодой семье начался разлад. Нашей дочери Эмиле не было и 8 месяцев, когда я обнаружила, что Магнус спит с моей лучшей подругой. Подозрения были потому, что он всё больше отдалялся. Словом, после периода полного драмы, криков, слёз и угроз, двадцатилетняя Тереза взяла маленькую дочку и уехала домой к матери. Это было в мае 2002 года. Прошло несколько лет, прежде чем Тереза и Магнус смогли возобновить цивилизованное общение. Чтобы прокормить себя и дочку, пришлось устроиться на работу персональным ассистентом в Оскорскомне. Нужно было строить новую жизнь. Теперь она не жена фермера, а мать одиночка с маленьким ребёнком. Однажды вечером в 2003 году случилось нечто неожиданное. Я шла на вечеринку, ко мне подошёл какой-то парень и сказал, что я красивая. Что на это ответить? Да-да, спасибо и пошла дальше. Но он настоял, чтобы я взяла визитку, сказал, что фотограф и попросил позвонить в понедельник. Мужчина оказался именно тем, кем представился. Он работал на серьёзное модельное агентство. Тереза позвонила, получила приглашение на съёмку, и вскоре у неё было портфолио модели. Так её буквально нашли на улице, как в кино. Девушка сразу поняла, что речь не о будущем супермодели мирового уровня. И всё же это было совершенно иное занятие, чем те, которые она представляла для себя в будущем. С тех пор я снималась для различных каталогов, шведских газет и даже для сельскохозяйственного журнала. Ещё работала моделью на мероприятиях для парикмахеров и стилистов. Я выделялась среди других, потому что не была худой или анорексичной, а наоборот, довольно фигуристой. Было интересно попасть в этот бизнес. Мир моды, о котором так много говорят, узнала изнутри. людей нюхающих кокаин, моделей с тяжёлыми расстройствами питания, всю эту чертовщину. Но в основном, конечно, они хорошие. Дополнительный доход, немного гламура и блеск большого мира, коммюнидировки, встречи, интересные проекты и новые лица. В двухтысячных годах в среднем Тереза участвовала в одном проекте в месяц. На такую зарплату матери-одиночке не прожить. Но это были интересные вкрапления. кну по повседневной жизни. В мае 2003 года в один из баров в Оскрсхамне набирали персонал. Она пришла на собеседование и сразу получила работу. Там я встретила Ричарда. Этот бар принадлежал его матери, и мы с ним вместе работали. Он был симпатичный и очень добрый. С ним я чувствовала себя в безопасности. Он как спаситель появился в жизни в нужный момент. Мы стали близки. Работы было очень много. Я проводила там по 230-250 часов в месяц. В последующие годы Тереза получила более ответственную позицию. Стала менеджером по закупкам и ответственной по персоналу. Она проводила в ресторане весь день, с 5 утра и до поздна. Кроме того, успела стать матерью ещё два раза. Хаванна родилась в 2006 году. Я наткнулась на имя Саванна. Подумала, что оно красивое, а потом прочитала, что дочку Йыл Йонсен, известной шведской певицы, зовут Хаванна. Людей с таким именем в стране мало. Первые годы жизни девочка балансировала на краю смерти. В возрасте 2 недель у неё началась тяжёлая аллергия на грудное молоко. Остановилось дыхание, и её на скорой отвезли в больницу. Врачи не поняли, что произошло. Они решили, что в теле остались околоплодные воды, которые перекрыли дыхательные пути. Аллергию не подозревали, пока Хаванне не исполнилось 6 месяцев. Когда у неё наконец взяли анализ и поставили диагноз. Тереза ни о чём не догадывалась, пока кормила грудью новорождённую дочь. Я продолжала её кормить, смотрела, чтобы она ела, и получается постоянно запихивала в неё то, что вызывало такую реакцию. Это было ужасно. Первые 4 месяца жизни её кожа всё время была раздражённой, тело в ранках и трещинах. В 6 месяцев случился аффективно-респираторный приступ. Это знакомо многим родителям. Ребёнок остро реагирует на запрет, сильно пугается или расстраивается, и мир для него переворачивается. Он кричит до синевы, может даже случится обморок или судороги. Приступы могут быть крайне неприятными, но не опасными. Если переживаете или нуждаетесь в помощи, обратитесь в детскую поликлинику. Такую информацию об эффективных припадках даёт местная служба здравоохранения. У Терезы случай оказался сложнее. Приступы начались в 6 или 7 месяцев. Она уже ползала и передвигалась сама. Хаванна не кричала и не обо что не билась, а просто падала в обморок у меня на руках и переставала дышать. Необычная форма приступа. В Швейцарии зарегистрирован всего один такой случай. Ребёнок будто отключается, вдыхает и выдыхает, пока не упадёт в обморок. Для родителей забота о девочке свелась к балансированию на грани жизни и смерти. Я помню один день рождения Ричарда, ему исполнялось 30. Хване тогда было 3 года и случился приступ. Я делала ей искусственное дыхание почти 7 минут. Это было ужасно смотреть, как из неё утекает жизнь. Мы страшно переживали, боялись даже оставить её с няней, вдруг что-то случится. Мне казалось, только я смогу помочь, поэтому превратилась в настоящую мамашу-насетку, ежеминутно контролируя каждую мелочь. Через 2 года у Эмилии и Хаванны появился братик. В этот раз треза задумалась о каком-нибудь пристойном, интернациональном имени, но в то же время не банальном. К примеру, что-нибудь связанное с географией. Техас слишком распространённое. Лондон девчачье. Имя Токио казалось классным, но Ричард не согласился. Токио танк, но ну нет. Как-то мы сидели и смотрели по телевизору сериал Декстер. Вот это шикарное имя, решили мы. Так что сын назван в честь серийного убийцы, рассказала Тереза с улыбкой. Дело не в том, что мы хотели назвать ребёнка в честь некоего осуждённого преступника, а просто взяли имя персонажа сериала. Выдуманного человека, который жил двойной жизнью. Днём занимался криминалистической экспертизой, составлял схемы преступлений и мест их совершения, а в свободное время карал злодеев. В 2009 году, в год исчезновения Линды Чен, произошла ещё одна семейная трагедия. Супругу Магноса Анну Кари нашли мёртвой дома на полу в кухне. У неё была дочь от предыдущего брака, её забрала соцслужба. Тареза вмешалась и после нескольких визитов в социальную службу смогла забрать девочку домой, по крайней мере, на Рождество. У меня в кошельке лежали 500 крон, а подарков для неё не было. Тогда мы поехали в большой супермаркет Икамакси и купили столько разных мелочей, насколько хватило денег. Так что получилось много маленьких подарочков. Мы плакали и смеялись вместе, стали очень близки. Это было здорово, хотя и очень тяжело. Она моя семья, хотя и не родная дочь. Я много ругалась из-за неё с социальными службами. Есть вещи, которые нельзя просто так оставлять. Гибели этих женщин стали поворотным событием в моей жизни. Пройдя через это, я поняла, как важна семья, что нужно ценить жизнь, ведь никогда не знаешь, чем обернётся завтрашний день. Жить здесь и сейчас и радоваться тому, что имеешь, а не тому, что мог бы иметь. И стала размышлять, чем занимаюсь. Мало же не становлюсь, скоро 30. В модельном бизнесе платить будут все меньше, а потом и вовсе останусь без работы. Что сделать, чтобы остаться в мире моды как можно дольше? В 2010 году Тереза пошла на курсы парикмахеров и художников-визажистов и начала учиться создавать стиль вместо того, чтобы позировать самой. Как-то раз со мной связался дизайнер из Милана. Он пригласил помочь ему с некоторыми моделями. Этот парень работал и в индустриальном дизайне, и в моде. Он один из лучших. Попасть в его проект было очень круто. В 2010 и в 2011 годах Тереза жила между Швецией и Миланом, участвуя в разных проектах, как, например, запуск продукта большой итальянской косметической компании. Это была первая работа в новой профессии. Мне открылся новый мир, и весьма привлекательный: поездки, отели, успешные люди. А дома в Оскархам её ждала семья: трое детей, муж и новый дом. Скоро она стала задаваться вопросом, что в жизни самое главное: отношения, семья, работа, что такое успех на самом деле. Другими словами, в чём настоящее счастье человека, который чувствует себя неполным, засыпая в одиночку в комнате отеля на расстоянии сотен километров от родных. В те годы я часто летала и ездила на поездах, В дороге есть время подумать. Мне всегда было тяжело уезжать от детей. Одно дело на работе, когда голова занята, но вот потом, в одиночестве, я стала беспокойной больше, не радовалась жизни. В конце лета 2011 года Тереза решила завязать с командировками. Модели стайлинга причёски отличная подработка, но жизнь нужно строить на чём-то другом. Не хотелось потерять семью. Поэтому я остановилась и задумалась: какая работа есть для меня здесь, в Оскерсхамне, прямо сейчас? В Кальмарском ленье расположено много фабрик. Значит, есть монотонная работа на конвейере или более квалифицированная, требующая опыта и образования. Один из самых крупных работодателей в Лене кузовной завод фирмы Скания в Оскерсхамне, основанный в 1946 году в качестве субпоставщика Завод впоследствии был поглощён автомобильным гигантом. Женщине 30 лет с неоконченной гимназией получить там работу непросто. Среди мелких предприятий с опытом в ресторанном бизнесе Сталинги и Модели возможность найти работу тоже крайне мала. Есть ещё атомная электростанция ОКГ на полуострове Симпиарт. Я попала туда через приятеля Ричарда. полной смены деятельности. Многочасовой рабочий день, работа тяжёлая. Зато можно было заработать хорошие деньги 30.000 крон в месяц. Я попала в отдел санации. Это сильно отличалось от всего, что я делала раньше. На собеседовании спросили, собираюсь ли иметь детей в ближайшие годы. Я сказала, что нет, и меня взяли. Говоря простым языком, речь шла о работе уборщицей в потенциально радиоактивной среде. Один из секторов назывался подлодкой. Это большой охлаждающий элемент, уходящий на 25 м под землю. Туда нужно спускаться по скользкой мокрой лестнице с налобным фонариком, так как там нет освещения. Оранжевый комбинезон, поверх ещё один защитный, маска с воздушными фильтрами, обувь и перчатки с двойной защитой. Если что-то порвётся, на кожу могли попасть опасные вещества. Батарея в подлодке, где водяной пар конденсируется и переходит в жидкое состояние, когда реактор включён, весит 8 тонн. Я довольно маленькая, поэтому помещалась под этой батареей. Там нужно было чистить, а потом откачивать всю воду. Представьте, каково это, лёжа на спине, протискиваться под неё. Было тесно, 5 см от носа до батареи, и надо было работать при очень слабом свете фонаря, которым кто-то светил сверху сквозь немногочисленные щели. Однажды возле Терезы прорвало шланг с водой. Я запаниковала. Там ни встать, ни выбраться, даже не выползти, и не за что схватиться, чтобы вытянуть себя. До места, где можно вылезти, 10-15 м. Единственный способ передвижения по змеиному полстину спине протягивать себя вперёд, а в это время вокруг поднимается вода. Два парня наверху кричат мне: "Успокойся". Что значит успокойся? Вода была уже у щёк и продолжала подниматься. Вообще, я не из робкого десятка, но в подобной ситуации было не добровады. Больше я туда не полезла. Этот опыт, однако, не отпугнул её от работы на атомной электростанции. В апреле 2012 службы охраны электростанции, которая теперь называется Нокас, набирала персонал, охранников. Туда принимали и женщин. Я понятия не имела, во что ввязываюсь. Но думала, что будет круто научиться чему-то новому. Работа в охране показалась мне интересной. Там были разные психологические упражнения, пожарные учения, там объясняли, как человек ведёт себя в стрессовой ситуации, что всегда нужно быть наготове. Это как раз для меня. Весной 2012 года Тереза впервые переступила порог охранной службы реактора, оборудованной системой контроля безопасности по последнему слову техники. Как в аэропорту, только намного больше. И получила новую должность, которая требовала одобрения службы безопасности страны. Работа в Симперварпе сильно отличалась от известных салонов Милана. Здесь могли отправить на осмотр к врачу, если дозиметр запищал. Нужно было ходить в униформе с резиновой дубинкой и быть готовым ко всему. А идеальный рабочий день был тот, когда не происходило ничего. В апреле она познакомилась с другими новобранцами охраны. В общей сложности их было около 20 человек. Они получили учебные материалы, униформу, персональные дозиметры и прошли по новому огромному месту работы. Только в одном здании, где размещался реактор номер 3, около полутора тысяч комнат, 3.500 дверей, извилистые коридоры, винтовые лестницы и множество переходов. Здание на 30 метров уходило под землю и на 98 метров возвышалось над ней. Сам реактор был в 60 метров высотой и размером с футбольное поле. Почти все комнаты без окон. Два поворота, лестница вниз, пара дверей и всё. Человек потерялся. Нужно было много времени, чтобы научиться ориентироваться. Одного из опытных охранников, который присутствовал на вводном занятии, звали Андерс Линдфорс. После встречи с новичками я должен был проверить сигнализацию на крыше. Двое из них попросились со мной, чтобы учиться на практике. Одной из них была Тереза. Уже через пару недель она заговорила про Missing People, о которых постоянно писали в новостях. Ей хотелось, чтобы я присоединился к организации, но у меня ведь было много опыта в поисках, и я умею хорошо ориентироваться в лесу и на местности. Андерс и Тереза завязали знакомство, которое сыграло важную роль не только в их жизнях. Я быстро понял, что в Терезе есть что-то особенное. Она целеустремлённая, и увлечённая и ни перед чем не отступает. Если что-то решила, то не сдастся.